Мы все живем в эпоху кризисов и социальных перемен. Но вот что интересно, в одних и тех же обстоятельствах люди ведут себя и чувствуют по-разному. На некоторых жизненные сложности действуют угнетающе, приводят к ухудшению физического состояния. У других те же проблемы пробуждают к жизни скрытые ранее ресурсы, стимулируют процесс духовного совершенствования и приводят нередко к успешной самореализации как бы вопреки экстремальным ситуациям. От чего же зависит наша жизнестойкость? Ребенок беспомощен, но мудрость взрослых дает ему защиту, так как именно окружающие ребенка взрослые способны создать приемлемые условия для его полноценного развития. И основа такого развития утверждает наша программа ⁇ это взаимоотношения с Богом, нашим Творцом, от которого зависит здоровье человека в целом. Задумайтесь, дорогой слушатель, наши дети с момента рождения наблюдаются врачом. При любых тревожных симптомах родители могут обращаться к соответствующим специалистам-медикам. А кто позаботится о душевном здоровье детей? Оно всегда остается за гранью внимания и забот взрослых. Не потому ли, кто раньше, кто позже, дети пытаются уйти от реальности, от той боли, которую действительность им причиняет, и попадают в капкан наркотиков, токсикомании, преступности. Об этом будем говорить сегодня с врачом-наркологом Сергеем Васильевым. Действительно, многие из нас безуспешно пытаются уйти от страданий, причиняемых нам миром. Мы стремимся жить фантазиями, выдавая себя за счастливых, идеально приспособленных к жизни людей. Таким образом, Мы как бы исключаем себя из реальной действительности и пытаемся защититься от боли. Но что такое боль? Это симптом болезни, расстройство, признак того, что у нас в душе не все в порядке. Боль помогает нам увидеть нашу жизнь такой, какая она на самом деле. Боль помогает принять мысль о необходимости выздоровления. Ни для кого не секрет, что люди на этой планете тратят ежегодно миллиарды долларов на то, чтобы законными и незаконными способами избавиться от боли и страданий. Одни принимают антидепрессанты, другие увлекаются наркотиками и алкоголем, третьи находят выход в различных видах деятельности в зависимости от своих склонностей и поведения. Но вряд ли это спасает их от боли. На самом деле эти средства, все то, что вы сейчас перечислили, действует очень недолго, как в жизни отдельного человека, так и в обществе в целом. Стремясь уйти от боли, мы часто теряем свое настоящее «я», свою индивидуальность. К выздоровлению тоже нужно быть готовым. Необходимо иметь достаточную зрелость для того, чтобы являть собой здоровый образ Божьей любви и взаимодействовать с другими людьми, также побуждаемыми к действиям этой любовью. Важно понять, что наше собственное поведение не единственная причина боли и страданий в нашей жизни. Наши душевные раны также вызывают боль и требуют духовной целостности. Мы говорим в своих передачах о наркомании. Какими могут быть, назовем их так, инструменты выздоровления, если человек решил оставить наркотики? Ценным инструментом выздоровления в таком случае может стать дневник, обыкновенная тетрадь, в которую человек может записывать свои впечатления, мысли, раздумья. Многие выздоравливающие наркоманы в группах анонимных наркоманов успешно используют это средство. Пополняя свой дневник, они учатся обращать больше внимания на свои мысли, чувства, формы поведения. Важное духовное составное выздоровления это смирение. Есть три основных элемента смирения, которые могут помочь наркоману в выздоровлении. Первое – это желание и готовность просить помощи и оказывать ее другим. Важно стремиться получить помощь от Господа и других людей, а не рассчитывать только на собственные силы и средства. Второе – это желание и готовность к познанию. Необходимо, чтобы человек стремился глубже познать себя и достичь понимания своего внутреннего мира. А третье – это желание и готовность взглянуть на себя с точки зрения Бога. Важно понять, как много мы значим для Господа понять свое особое место в творении. Гордыня и низкая самооценка мешают нам увидеть себя такими, какими Бог видит нас. Выздоравливающему наркоману необходимы также такие духовные инструменты, как молитва и размышления. Ежедневно уделяя время молитве и размышлению, начинаешь ясно понимать, что избавиться от боли прошлого раза навсегда невозможно. Духовный рост и развитие требует времени и самодисциплины. Когда человек начинает следовать библейским советам и принципам, когда он прочитанное прилагает к своей практической жизни, он учится распознавать все хорошее и все плохое в своих мыслях и поступках, и он продвигается все дальше и дальше по пути духовного и физического исцеления. А когда в его жизнь войдет богослужение и воздаяние хвалы Господу, он сможет сосредоточиться на самом важном для него. Он научится правильно определять, что сейчас является главным, и сможет делать все дела и решать все проблемы по очереди, именно тогда, когда это необходимо. Добавлю, об этих и других духовных инструментах, как мы их назвали, можно узнать на занятиях и встречах в группах анонимных наркоманов. Их координаты есть в редакции. А сейчас хочу познакомить вас еще с одним нашим гостем. Это Александр. В его жизни тоже было много боли, и наркотики не освободили от нее, а наоборот, едва не погубили его жизнь. Послушайте эту историю из уст самого Александра. В течение этого года я уже многим людям рассказывал о том, как Бог освободил меня от наркотиков. И вижу, как Бог с каждым разом шлифует мой рассказ о самом себе помогает отбросить все второстепенно и сказать главное. Он мне показал за это время мое прошлое в настоящем свете. И я вижу, как велика сила и милость Божия. Сейчас мне 23 года. До 18 лет я пил, ел, курил все то, что доставляло мне удовольствие. План, колеса, молочину, дурман. О том, чтобы колоться, я даже не думал. Помню, как кричал и утверждал: «Да я лучше руку отрублю себе, чем уколюсь». И не прошло и двух месяцев после того, как я укололся. Помню, в один из дней я не смог достать наркотик. «Подумаешь, не достал сегодня, достану завтра», – думал я. Но уже ночью у меня началась ломка. Я оглянулся назад и понял – это торба, система. Вскоре мне пришлось бросить университет, в котором я изучал иностранные языки. Наркотик заменил мне все и всех – Переступал через родителей, чтобы его достать. Два раза был при смерти от передозировки. Слава богу, остался жив. Как и все, я хотел спрыгнуть, бросить наркотики и жить нормальной жизнью. Начал искать выход. Пробовал разные и традиционные, и нетрадиционные методы. И мне помогало. Я освобождался, не ломало. Я выходил на улицу, хулял, как все. Но когда видел знакомого наркомана, когда я видел что-то, напоминающее наркотик, мои ноги сами бежали на притон потому что наркоман жил в моем мозгу и говорил мне, Саня, вспомни, вспомнил, а теперь давай, бегом на притон. И я бежал. Вообще трудно описать ту мою жизнь, если ее можно так назвать. Я вспоминаю рассказ моего друга, тоже бывшего. Они сидели в квартире, наркоманы варили наркотики, их было несколько человек. Наркотик вот-вот должен был быть готов. И вдруг один из этих наркоманов упал замертво, умер. И тот парень мне сказал, знаешь, я посмотрел на него и позавидовал, потому что он уже мертвый, а я еще медленно умираю. То же самое испытывал и я, вместо того, чтобы жить и радоваться. Думал, когда же наконец-то сдохну. И чем скорее, тем лучше. Но я нашел выход. Вернее, этот выход сам нашел меня. Это Иисус Христос. Может, для кого-то это звучит как-то загадочно, нереально. Я вам верю, потому что и для меня это звучало так же. Когда мне говорили «иди к Богу, Он поможет», я смотрел большими глазами и думал «как это идти к Богу?». Верующие говорили «обратись к Нему, Он поможет», а я думал «как это обратись?». Оказывается, не нужно быть каким-то философом или вундеркиндом, чтобы понять, Просто мне нужно было поверить в то, что Иисус Христос умер за все мои грехи, которые я сделал. И что Он взял всю мою вину, все наказание на себя. Покаяться, попросить у Него прощения и попросить Иисуса управлять моей жизнью. Полностью отдать себя в Его руки. Я поверил. В молитве я сказал Ему. Иисус, прихожу к Тебе такой, как есть. Пью, курю, колюсь, краду, обманываю. Но ты прости меня, вводи в мое сердце. Я хочу служить не сатане, а тебе. Бог меня простил я освободил. Уже два с половиной года я живу новой жизнью. Бог подарил мне радость. Бог подарил мне много новых друзей. Подарил семью, которая меня любит. Бог полюбил меня таким, какой я есть. Он любит и тебя, слушатель, таким, какой ты есть. Иди к Богу. И мой тебе совет, не опоздай, ведь все мы смертны. Когда мне было 16 лет, умер мой старший брат. Потом, когда я начал колоться, помню, как приезжал на его могилу и плакал. Говорил, лучше бы я умер вместо него. Помню свои слова. Игорь, так звали брата. Если ты знаешь Бога, если видишь его там и можешь с ним общаться, то скажи ему, чтобы он меня отсюда забрал. Потому что я уже больше так жить не могу. Знаете, я очень любил мечтать. И я бывало мечтал, Рисовал себе разные картины, часами, о чем угодно. И одним из таких представлений была моя смерть. Я представлял, вот я умер, лежу в гробу, а мои друзья разговаривают обо мне. Вот умер Саня, а еще совсем недавно был с нами. Хопали вместе, а теперь его нету. И знаете, эти два момента действительно случились в моей жизни. Я просил Бога, чтобы он забрал меня к себе, и он это сделал. «Я поверил, что Он умер за мои грехи, попросил прощения, попросил Его войти в мою жизнь. Иисус Христос оказался верным. Он не только вошел в мою жизнь, но и забрал меня к себе, сделал меня своим детем». В Библии написано «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Теперь мои дружки действительно рассказывают друг другу о том, что я уже не с ними. Я умер для них. Тот Саня, наркоман, умер и родился новый человек». Написано в Библии, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Я благодарен Христу, что Он любит меня. Я знаю теперь, что Он хочет освободить каждого. И тебя, слушатель, тоже. Начни все сначала с Богом. Пусть Бог тебя благословит.